Глава 15. Тео не понимал, почему Викензо не явился раньше времени, чтобы разведать обстановку, если Виктор действительно его пригласил, но был рад тому, что Виви не пришлось стать свидетелем их встречи. Он знал своего брата и не сомневался, что тот захочет выплеснуть на него свой гнев, ведь в том, что случилось с Вивианой, Тео был виновен. Если бы не его одержимость невестой Терехова, их сестра все это время была бы дома, играя в мамочку для сына Бьянки, и понятия не имея о той жестокости, что сотворил с ней Виктор. По дороге он позвонил и вызвал их семейного доктора. Девочка не могла перестать дрожать все то время, что они ехали домой. Естественно, как только их пустили за ворота особняка, охрана скрутила его, и Тео позволил, прося гневно кричащую на них Виви, успокоиться и идти в дом. Его самого бросили в подвале, в специально оборудованной для пыток комнате, которой пользовался их отец для наказания и устрашения, а позже и Викенза. Временами Тео сам доводил брата до того состояния, когда тот вынужден был его наказать. До прошлого года Викен за годами сдерживался, а Тео не мог прямо ему сказать, что иногда нуждается в боли, чтобы хоть что-то чувствовать. Это было бы признанием его слабости, а Гведичи не выставляли свои слабости на показ. Теперь же, дожидаясь брата, он предвкушал все, что тот с ним сделает. Тео не любил собственную боль, предпочитая доставлять ее другим но иногда она была необходима для ясности мышления. Он слишком сильно запутался в своих обычно скудных эмоциях. Мужчина пытался не думать о сестре или Эвелин, пытался не дать ярости захлестнуть его, но чем дольше он ждал, тем сложнее это становилось. Викенза не появлялся. Это было не свойственно натуре Дона – ждать. Но Тео просидел в чертовой пыточной всю ночь и, вероятно, большую часть следующего дня, но никто так и не появился. Он брал воду для питья из крошечной ванной зоны, обустроенной в углу, но настойчивый голод лишь ухудшал его настроение. В конце концов, Тео не выдержал напряжения и выплюснул его на стены, избивая их до крови и в кожи на костяшках, пока окончательно не выдохся. Вот тогда-то и открылась входная дверь, являя его брата, который выглядел на удивление собранным и невозмутимым. «Я вижу, ты готов поговорить, Теодора», — спокойно сказал он, закрывая за собой дверь и присаживаясь на стул, который принес с собой. «Как Виви?» «Почти в порядке», — сжав челюсть, ответил Викенза. «Не благодаря тебе». «Почему ты хотел меня убить?» Ты презирал себя за слабость, но то, что волновало его больше всего, само вырвалось изо рта, стоило увидеться с Викенза воочию. Он был и братом, и отцом. Наставником. Голосом разума, держащим его на плаву. «Долгие годы». Тео обманывал себя, когда думал, что сможет покончить с ним. Потому что он не мог. Я тот, кто задает вопросы. Помедлив, сказал брат. Ты причастен к тому, что случилось с Бьянкой? Нет, отрезал Тео. Я вез ее в больницу. Авария не моя вина. А то, что случилось с Виви, это тоже не твоя вина, Теодора? Зачем ты похитил невесту Виктора? Потому что, блядь, я хотел ее. Ты думаешь, я бы променял сестру на киску, зная о последствиях? Не знаю, Теодора, я... «Перестань строить из себя Дона!» – сорвался он. «Ты можешь просто быть моим братом один день, перестать обращаться со мной как к солдатам?» «Мой брат не пытался бы прикончить меня, чтобы занять мое место», – начиная злиться, прошипел Викензо. Тео рассмеялся от иронии его слов. «Я и так Дон, Энзо!» – с превосходством сказал он. «Мне не нужно убивать тебя, чтобы забрать то, что принадлежит мне по праву. Я просто никогда этого не хотел». «О чем это ты?» – напрягся брат. «Не играй со мной. Я долго думал над твоими мотивами, пока в конце концов не пришел к истине. Не только Джо, но и ты сам хотел избавиться от меня, потому что я представлял угрозу твоей власти. Ты настолько плохо меня знаешь, Викенза? Я никогда не хотел быть Доном. То, что ты считаешь привилегией, для меня лишь бремя. Я никогда не бросил бы тебе вызов». «О чем ты, черт возьми, говоришь?» – зарычал Викенза, подскакивая к нему и хватая за грудки. «Тео!» о том, что ты всего лишь ублюдок своей матери, — выплюнул он. Мужчина отшатнулся от него и сделал несколько шагов назад. Шок, отразившийся на лице Викенза, убедил Тео, что тот не знал, что его отцом был не Марко Гведича, а один из его солдат. — Джо? — скрипучим голосом спросил он, и Тео кивнул, чувствуя неимоверное облегчение. — Ты собираешься меня убить, Энзо? — дал он встречный вопрос, на что брат размахнулся и двинул ему в челюсть, чуть не сломав ее. Тео отшатнулся и выплюнул выбитый зуб и кровь, раздражаясь лающим смехом. «Джонас всех поимел, не так ли?» Викенза не разделил его веселье. «Виви уже осмотрели?» спросил Тео некоторое время спустя. Они все еще находились в подвале, сидя рядом друг с другом, на полу и молча уставившись перед собой. Викенза обдумывал то, что узнал, и Тео не мешал ему, но прошло уже больше двадцати минут, а голод все настойчиво давал о себе знать. Она в относительном порядке», – откашлившись, ответил брат, – «отказывается уходить от малыша. Он ее...» Вопрос повис в воздухе, Викензе засжал кулаки и откинул голову назад, на стену за собой, прикрыв веки и плотно сжав губы. Она не дала осмотреть себя внизу. Сквозь зубы ответил он. Я не смог ее убедить. Пришлось позвать Стеллу, возможно, ей удастся. Девочка утверждает, что она в полном порядке. «Стелла была тетей его жены Бьянки». И она также была единственной женщиной, кроме самой Бьянки, которая имела влияние на Виве, так как с детства знала ее и была ей ближе, чем остальная прислуга. Бывшая когда-то их семейным поваром, Стелла уволилась незадолго до свадьбы Викенза и Бьянки, но продолжала поддерживать общение с Виве, особенно теперь, когда из больницы сын ее племянницы вернулся без своей мамы. «Я никогда не прощу тебе этого, Тео», — сказал Викенза, не глядя на него. «Я не собирался убивать тебя» даже когда поверил в твою вину. Но то, что ты сделал с нашей сестрой...» Он внезапно рассмеялся. «С твоей сестрой, я полагаю. Я ведь вам никто». «О, я тебя умоляю», — закатил глаза Тео. «Ты сейчас будешь разыгрывать карту несчастного приемыша?» Викензе повернулся к нему, судя по выражению лица, начиная злиться. «Не горячись», — подняв руки, сказал Тео. «Я понимаю всю серьезность ситуации. И что бы ты ни думал, я жалею о том, что сделал». Вивиана не должна была пострадать из-за моих действий. Однако теперь, когда она дома, мы должны сделать все, чтобы помочь ей. Нанять психотерапевта, например. И уж точно мы не должны говорить ей о том, что узнали». «Она все равно узнает», — сказал Викенза «Я не могу уйти, просто так не сказав людям правду». «Какого черта?» — поняв его замысел, разозлился Тео. «Думаешь, я хочу быть Доном? Я никогда, блять, этого не хотел. И только потому, что тебя задело то, что Марка не твой отец», «Не дает тебе права спихивать на меня свои обязанности!» «Гвидичи всегда правили фамилией», — упрямо возразил Викенза. «К дьяволу Гвидичи! Мы все больные ублюдки, Энза. И самый худший из нас Марко! Я бы отдал что угодно, лишь бы он знал, что его драгоценной фамилией будут править потомки обычного солдата, что ты его идеальный сын на самом деле лишь ублюдок его жены, и что именно твой сын будет тем, кто унаследует его империю, потому что род Гвидичи прервется на мне». Ты идиот, если думаешь, что эта месть что-то значит для мертвеца. Марка давно нет, и ему плевать. Все это только в твоей голове, Тео. Даже если так, я не передумаю. Факт номер один, Викенза. Я не хочу быть Доном. Факт номер два. Я не хочу детей и не собираюсь их заводить. Факт номер три. Мне плевать, чья кровь течет в твоих жилах. Потому что ты все равно мой брат. Я ожидаю, что ты забудешь этот разговор и продолжишь жить, как раньше. Факт номер четыре. Я собираюсь убить Виктора Терехова и ты не сможешь отнять у меня это право». Факт номер пять. «Я знаю, что тебе нужна уйма времени, чтобы подумать и смириться с ситуацией, но я чертовски голоден и хочу видеть Виви, поэтому я ухожу. Не трудись пытаться вправить мне мозги, потому что это нужно тебе, а со мной и так все в порядке. Сиди здесь, если хочешь, продолжай терзаться муками совести и сомнениями, или поднимайся со мной наверх и поужинай с нашей сестрой, которая сейчас нуждается в нас больше, чем когда-либо» и даже не вздумай говорить что-либо Бьянке. Как бы крепко она ни держала тебя за яйца, есть вещи, которые женам знать не обязательно. Бьянка все еще в коме. Безжизненным голосом ответил Викензо, и Тео понял, что тот на грани. Но она ведь очнется когда-нибудь, как нечто само собой разумеющееся, сказал он, и, не дожидаясь ответа, направился к двери, чувствуя, как то, что давило на его грудь последние недели, испаряется, даря ощущение невероятной легкости. Да, в последнее время случилось много дерьма, но теперь, когда отчаяние, ставшее его постоянным спутником, ушло, Тео чувствовал себя почти удовлетворенным. Окончательно он собирался добиться этого, убив Виктора Терехова и убедившись, что Эвелин Петров никогда не станет его женой.